Горячей еды разморило меня еще сильней. Я, конечно, старался бодриться и вслушиваться в увлекательный рассказ мифаила о великских дивонских отложениях, геологических обнажениях вдоль ручья, к которым они катились. Да-да, на велике. и Этот момент мой разомлевший организм четче всего воспринял. О красном песчанике, находимых в нем окаменелостях, о дивоне, веки рыб. Мальчишка говорил взахлеб, поглядывая на Кирилла. Понятно, от кого наслушался. Вставлял кое-какие уточнения и сам Кирилл. Правда, после фразы «Комплексы ихтиофауны в послойных разрезах главного Дивонского поля» у меня в голове щелкнул некий тумблер, и все далее сказанное я воспринимал как «бу, бу бу бу бу бу бу бу бу Лида улыбалась, с умилением смотрела на своих мужчин, норовела подложить Мишуне побольше добавки. Это обращение к мальчишке «Мишуня». От него веяло теплом и уютом. Стук в дверь застал нас за чаем. С малиновым джемом, блинчиками, россыпью карамели и орешков в шоколадной глазури в вазочке. Стук был настойчивый, резкий, заполошный. «Пойду, открою», — поднялся Кирилл. Меньше чем через минуту к накрытому столу подбежала незнакомая черноволосая женщина в серой юбке в пол и темно-зеленый под цвет глаз блузи на выпуск. «Лидка, скорее поднимайся, пойдем!» зачистила женщина, стреляя в нас злыми взглядами. «Да скорее же! что расселась, как тетеря?» Девушка с недоумением начала подниматься из-за стола. «Куда вы спешите, Алла Леонидовна? И почему Лида должна идти с вами?» Хозяин дома встал в полоборота перед входом. «Миша, иди погуляй во дворе, хорошо?» Мальчишка зыркнул на Лидию, упершуюся ладонями в стол, да так и замершую между сидячим и стоячим положениями. «Мишу, С усилием выговорила девушка, резко выпустила воздух из груди и опустилась на стул. «Что, говорите, стряслось, Алла Леонидовна?» Гостья вперила взгляд в меня. Я вернул ей спокойный, уверенный взгляд. Мне не восемь лет, и меня из-за стола не просили выйти. Значит, имею право присутствовать при разговоре. «Алевтина Павловна при смерти, а ты сидишь тут, куда хочешь?» Сплеснула руками женщина, подскочила к лиде и потянула ее за рукав. «Да идем же уже!» Алла, по-батюшке Леонидовна, оказалась совсем близко ко мне. От ее блузы широкими рукавами пахнула сладостью, медовой сладостью. «А что за плакун трава, которую ты почуял?» Вспомнил я свой запоздалый вопрос, адресованный Кошару. Я его задал после того, как ко мне забегал Кирилл познакомиться и позвать на завтрак. Мы с Шерстистым тогда еще ежика с рук и лап кормили обмельчавшей, но сладкой садовой малиной. «Трава, что выпускает росою слезою влагу с листа. Ее же дербенником называют. Цветет ярко и долго, пахуче. Пчела медовым духом зазывает». Ответил мне тогда овинник. Я счел экскурс царство флоры достаточным и не стал продолжать расспросы. А сейчас запах меда напомнил. «Что именно случилось?» Переспросил Кирилл. Женщина нахмурилась, раскрыла рот. Мне показалось, что рявкнет сейчас». Не рявкнула. Смахнула чёлку со лба, зачем-то показала зубы крупные, ровные. Скрутила её в огороде. Удар, как мне кажется. Я на нас двоих яйца забирала со дворы Вилмы. Подошла, окликнула. Тишина. В доме проверила. Нет её. Пошла в огород. Там она и лежит лицом в грядку, вся скрученная. И помрёт же, пока мы языками мелем. Ну, доволен? Лидка, живо подымайся. Дальняя кровь её ныне по миру еле-еле шатается. Явственно вспомнились мне слова лесовика про наследницу, проклявшей пущу ведьмы. И другие — про девку чужую, не пожелавшую брать на себя силу и дела той наследницы. Мне представилась натянутая струна пламени, только не яркого огненно-рыжего, а мутного, черно-бурого. Как струна эта, протянутая к лесу, срывается и мчит к другому своему концу, На огород к совершенно незнакомой мне Алифтине Павловне. Как хлестко ударяет по немолодому уже телу. Это было чистой воды озарение. Я с механизмом проклятия дела прежде не имел. Позже Кошар, не вдаваясь в подробности, не надо, мало, но мне, подтвердил. Очень вероятно, прекратившие действие проклятия в пуще и впрямь ударило обратным махом по той, с чьей кровью было связано. Такое могло случиться». «Лидия, ты медработник?» Сонливость меня слетела резко и безвозвратно. «Нет!» Медленно откликнулась девушка, производя впечатление оглушенной. «Так почему вместо вызова скорой помощи тебя зовут?» Я привстал, сдвинул стол так, чтобы не мешал, если что, быстро на него вскочить. «В деревне есть врач, фельдшер, аптечка?» «Нет врача!» Взвелась черноволосая. «И фельдшера нет! литка нужна, а не какая-то аптечка!» «Для чего?» Спросили одновременно я и Кирилл. «Кирюша», — жалобно протянула Лидия, — «мне надо идти». И я плюнул на осторожность, на свои же здравые соображения о том, что не хочется по-глупому сгинуть, стать удобрением пищи для червяков в свежем жальнике. В этом доме меня приняли как друга, разделили со мной хлеб и суп, и картошку с салатом, и блинчики. «Чужая девка», — Не пойдёт подневольных к старой подыхающей ведьме, подыхающий моими усилиями, о чём нет во мне ни малейшего сожаления. Почему нет? Об этом времени и желании задумываться не было. Я просто вызвал огонь над ладонью. В пламени, проявляющим суть, Алла Леонидовна смотрелась погано. Горбоносая, с длинным кривым ртом, морщинистая, похлеще лесного хозяина». Вместо статной фигуры — кособокое туловище. Вместо густой шевелюры цвета ваорного крыла — тусклые космы. «Лидия никуда с вами не пойдет!» Процедил я в лицо старушенца и, подчеркивая паузы, перевел взгляд на хозяина дома. «Кирилл, позаботься о девушке!» Лидия визуально не изменилась, только какое-то сизое марево над головой ее зашевелилось. «У бабки неплохо с убеждением». Со злостью подумал я, сопоставив Марьева, заторможенную реакцию Лиды, и особенно «мне надо идти», хотя изначально она никуда не собиралась. Я понял, что совсем не хочу, чтобы в ясных глазах цвета Антоновки отражались такие же презрения и злость, как у брюнетки. «В селе наверняка есть кто-то, способный помочь», — продолжил я. «Там даже школа есть, значит, и медик отыщется». «Лидия, как мне видится, тоже нехорошо себя чувствует. Ей бы прилечь. Кирилл!» По нему я скользнул взглядом сквозь пламя. Вот он на вид изменился, но не сказать, чтобы очень уж сильно. Эти изменения не помеха тому, чтобы обезопасить небезразличную ему девушку. Парень меня понял. Подбежал к Рыженькой, рывком поднял её на руки и умчал вместе с драгоценной ношей в дальнюю часть дома. «Нет!» крикнула старуха, выглядящая для всех, кроме моего огня, молоткой «Ты!» Я остался один на один с местной, будем называть своими именами людей и не людей, ведьмой. Иступленное бешенство, что клокотало в обращенном на меня взгляде, можно было взвешивать. Так оно было ощутимо. Выставленный вперед крючок указательного пальца трясся, будто бабку била током. «Проклинать будете, Алла Леонидовна? Порчу наводить!» Я вытянул ноги, скрестил руки на груди. «Имейте в виду, к Лидии я вас не подпущу. Слыхал я у таких, как вы, с огнем давние и очень особенные отношения. Желаете убедиться?» Я нарывался и хамил, наплевав на последствия. «Если ведьмы, которых тут, очевидно, уже больше одной, выяснят, что я, по сути, виновник удара, как там ее, а Левтины, мстить станут почти наверняка. С чего я это взял?» так поглядел в глаза брюнеточки. Там всё крупными буквами написано. Такие не прощают, такие живут и дышат ненавистью, лютой злобою и местью. Страха не было совсем. Очищающее пламя пересилит порчу. А убить меня на месте — это ещё постараться надо. Перед домовиком немного неудобно было. Я укачусь на днях, а он тут останется. Как бы на нём не отыгрались. «Ты кто вообще такой?» С налитыми кровью и тьмой глазами рявкнула старуха. «Я?» — все так безмятежно откликнулся. «Гость?» — который привык платить за гостеприимство. «А Бэ теперь грёбаный Гэндальф!» — внезапно вспомнился мне Перл-ноходька. «Ты не пройдешь!» «You shall not pass!» «Примечание!» «Джордж Толкиен! Властелин колец!» Я расхохотался. Так вышло, что в лицо склонившейся ко мне старушенцы та отдёрнулась, словно обжёгшись, пыхнула волной бессильной ярости и выбежала вон. А я заливистый и бесшабашно смеялся ей вслед, представляя, как был бы доволен своим приятелем-индейцем Шпала, присутствуя сейчас в этой комнатке. Когда подошёл Кирилл, я уже вдоволь смеялся Стрескал пару карамелек и не постеснялся доесть последний блин. Очень уж они вкусные у хозяюшки получились. Похоже, у нас друг к другу появились вопросы. Немного виновата, — сказал парень. Я пожал плечами. Как бы там оно ни повернулось, ясноглазую милашку на растерзание старым Грымзом отдавать — последнее дело. Так что и вопросы, и ответы на них мало что изменят. «Кирилл, а уже можно перестать гулять?» — нарисовался третий участник нашего мужского коллектива. «Тетя ушла». Только она, когда уходила, много ругалась и разбила горшок с настурциями. Лида сильно расстроится? Как думаешь? — Спасибо, что сказал, Миш. Кирилл потрепал племянника по волосам. — Иди еще чаю себе сделай, а потом посиди с Лидой. У нее вдруг голова закружилась. Мы с Андреем сходим, приберем на веранде. — Я тогда сразу к Лиде. Мальчишка прошмыгнул мимо нас метеорчиком. А мы со старшим Антоновым вышли на воздух «Надо было сразу не впускать эту Аллу», — скрежетнул зубами парень, глядя на дело рук соседки, — осколки глиняного подвесного горшка, рассыпанную землю с цветочными корешками и вершками. Вершки мало походили на весёленький зелёно-оранжевый цветик, став иссохшей и местами подгнившей травой. «Тряпками с санами со двора такие гнать!» «Как бабуля моя про соседку языкастую говорила. У бабушки кот жил, старенький очень, иногда не доносил свои дела». Очень этого стеснялся, приходил с виноватой мордой и мявкал, винился. В общем, как выглядит и пахнет ссаная тряпка, я в курсе. Ею бы да по сусалам, да наотмашь. Предлагаю смести аккуратно это и сжечь. Нейтрально высказал я, показывая на пострадавшей растюшке. Во избежание. Парень резко обернулся ко мне. «Андрей, слушай, я начал сильно не с того. Спасибо, что спровадил эту тетку». От меня спасибо и от Лиды. Не знаю, как ты это сделал, но от души тебе признателен. Теперь уверен, Алла зуб на тебя имеет. А ждать от нее можно всякого. Он ткнул кроссовкой в сторону гнили. Сжечь — отличная идея, поддерживаю. Сначала действие, потом болтовня. Этот порядок был правильным. Мусор с веранды переместился в металлическую бочку. Напомнишь мне, как кошар полил мои вещи в эмалированном ведре на лестничной клетке? Доверять спичкам я не стал. Конспирацию соблюдать было поздно уже, так что в бочке вскоре резвилось и искрило вызванное мной шумное пламя. Зачидило поначалу, но вонь быстро сошла на нет. «Расскажешь, что знаешь про Аллу?» — спросил у Антонова-старшего. «А то я, знаешь ли, не местный». Я кривовато усмехнулся. Кирилл стоял рядом, скрестив руки на груди и глядя на взлетающие искры. Живет через дом от тебя. За ней только пасечника, хозяйство и край деревни, — заговорил парень. Поговаривают, что с пасечником она общается не только по-соседски. Тот мужичок немолодой, но еще крепкий и одинокий. Так что все может быть. Свечку не держал. Я мысленно посочувствовал тому пасечнику. Неведение порой благо. Знай, мужик, что с престарелой кракозяброй амуры крутит. Наверняка бы поплохела бедолаге. «Кроме соседа, Алла приятельствует с Левтиной Павловной из третьего дома», продолжил Кирилл, «той, которая поплохела. Она, кстати, как раз медработник, заслуженный на пенсии. Еще с Вилмой с той стороны общается, из бабули Яры, Мишиной подружки. Ты видел Ярку, когда был у нас в прошлый раз? Она, пацанят, дразнила». Тетки эти вечером частенько собираются в третьем доме. К остальным у них отношение как к бытовой технике. Когда нужно, все должно работать и вертеться вокруг них. В остальное время смотрят сквозь тебя, как мимо предмета проходит. Четко и дал определение. Старушенция реально смотрела сквозь нас всех. Кроме Лидии, на которую, похоже, злилась, как на застрявшую газонокосилку. «Траву убрать срочно надо». А эта штуковина встала посреди лужайки. Вилму я с утра повстречал после визита к Нине Ильинишне. Сначала приобрел молочную продукцию, затем забежал за десятком яиц. Женщина как женщина, неприметная такая, никакой инфернальности. Другие слова Антонова о заслуженном медработнике на пенсии я постарался как-то задвинуть в сторону, если можно так выразиться. Одно дело выжечь язву лесную, попутно нанеся ущерб здоровью некой ведьмы. Сделать это по случаю, несчастному, счастливым он был разве что для меня, потому как я из переделки выбрался невредимым. Другое — непредумышленно, походя, грохнуть бабулечку-медичку. Когда оно далекое, чуждое и наверняка злое, нет чувства вины. А стоило проявиться чертам, описанию, кольнуло. И укол этот был ох, как не вовремя поэтому я постарался сосредоточиться на иной стороне монеты. «А еще, Алла Леонидовна, ведьма, ты забыл упомянуть?» Дополнил я вышесказанное. «Ну...» — он замялся. «Тебе виднее». Я отпустил огонь, заглянул в бочку. Кроме черепков, все выгорело. «Я видел ее такой, какая она есть», — прямолинейно сообщил Кириллу. «И не только ее». У меня постепенно набиралась коллекция реакций на подобные срывы покрывов. Такую, как у Кирилла, я наблюдал впервые. Брови парня поползли вверх, глаза расширились, сам он подался вперед. На лице проявилось такое чистое явственное любопытство, какое, как мне прежде думалось, возможно только в детстве. «Погоди, не говори!» — поднял руку ладонью ко мне Антонов. «По пиву?» Я хмыкнул, поднял голову. Солнышко уже не в зените, обед успел упасть в желудок. Как оно было у Карлсона и Фрёкинбок? «Ты перестала пить коньяк по утрам?» Примечание. Астрид Линдрин, малышик Карлсон. «Мне по утрам пить не привыкать, хоть сие и не повод для гордости. После обеденное время почему нет?» «Давай». Он сбегал в дом, чтобы скоренько вернуться с двумя откупоренными бутылками «тройки». Мы уселись на веранде, сделали по большому глотку холодненького, только что из холодильника напитка. «Что ты увидел?» Снова вернулось на лицо Кирилла выражение жгучего любопытства. «Какой такой я?» «Ты не знаешь?» Удивился я. «Только байки бабулины». Он, кажется, смутился, когда она мне разъяснила, отчего я такой болезный в детстве был. Мол, когда-то в давние времена пошла наша прародительница в лесок присела на полянке откушать, да там и уснула. Проснулась, а рядом с ней юноша, ликом бел, ладен и складен. «Утомилась?» — спросил юноша. Та ответила согласием. «Так отдохни». И увлек он деву на мягкую травку. Словом, через время вышла она из лесу, с животом до носа, в стертых обносках, босая, с цветами и листьями в волосах. Причем была она уверена, что провела в лесу всего ночь, обнимая ладного юношу. Повторяла, что спины у него не было. Она обнимала, а там пустота. Ей повезло, что дочь она была любимая и единственная. Как-то сгладили в семье неловкий момент с дитем из ниоткуда. Они выгнали с позором. С тех пор, мол, по женской линии в семье все красивы, а по мужской болеют в городе. В деревне близ природы, наоборот, отходят и крепнут. Такая вот байка про деву Засоню, согрешившую с лесным духом. «Скоги» — так его бабушка называла. «Вот эта история!» Неподдельно изумился я и припомнил это словечко «Скоги». Его кошар в числе прочих называл, когда я впервые про Кирилловы уши спрашивал. «Ага», — он в один заход допил остаток пива. «В нее, конечно, никто в семье не верит, слух». Но чуть что кашлянул бог заколола сразу едем на природу к лесочку и еще мясо не едим не я не мишка яйца масло молоко это нормально а от мяса выворачивает не убеждение физиология договорив парень уставился на меня с нетерпением что мне оставалось только сказать ему правду ты немножко похож на дерево виновато озвучил я Кожа на лице как кора осиновая, серебристо-серая, нос как сучок, рот как трещина, глаза как выступы. Ты немножко Буратино, дружище, — мог бы сказать я, не особо покривив душой. Но предпочел дать подробное описание увиденному. Кирилл какое-то время молчал, переваривая услышанное. — Вот тебе и бабьины сказки. Семейные древа выходят реально с ветвями и корнями. Неиносказательно. Выпалил он в итоге. «Ладно, со мной разобрались. Коза это Алла. Чего она от Литки хотела?» Я тоже допил свое пенное, положил бутылку на уличный столик, крутанул. Бутылочное горлышко указало на входную дверь. «Смена дилера. Повтор номера», мрачно ответил я. «Чего?» Не понял специфичного юмора парень. «Я говорил, что работаю дилером. Крупье», начал я пояснять. Когда на рулетке меняется дилер, и первым спином, вращением шарика в колесе, попадает в тот же номер, что до этого последним выкинул предыдущий крупье, такую фразу обычно озвучивают. Примета есть. При смене крупье не снимать выигрышную ставку. «Алидок причем?» Продолжал недоумевать Кирилл. «Алевтина Павловна умирает», — жестко сказал я, гоня от себя мысли о виновнике умирания. Она, как и прибегавшая к вам Алла, из ведьм. И ей некому передать свою силу, ведовство или ведьмовство. Не уверен, как назвать правильно. В вопросе плаваю. Лида для передачи подходит. Только не спрашивай, откуда я об этом узнал. Не смогу объяснить. Случайно получилось. Погоди. Антонов задумался, вытянул руку в сторону следующих вдоль дороги домов. «Ведьма уходит, ведьма приходит, так?» Второй рукой он показал на дверь своего дома. «Лида, да? Моя девушка ведьма?» «Нет». «Непререкаемо. И откуда взялось?» — резанул я. «Она могла бы войти в их ряды, если бы захотела. Ты сам видел, она желание идти с Аллой не проявляла. Та ее тянула силой, не физической. Силой убеждения или даже подчинения. В это просто поверь». Здесь и сейчас я делал вид, что разбираюсь в делах ведьмовских, хотя было это далеко не так. Но Кириллу нужно было опереться на что-то или на кого-то, потому я старался говорить как можно увереннее. Мы в ответе за тех, за кого заступились. Так что я вспоминал все, что успел узнать от Кошара, и не только о всяком разном своеобразном. «Гипноз?» — нахмурился парень. «Вроде того», — согласился я. Марьева над головой Лиды могло иметь ряд объяснений. Это не худшие. «Так», — собрался Антонов, сощурившись и устремил недобрый взгляд мне за спину. «Опять же, на по вдоль дороги дома... Чего нам теперь ждать?» Это был очень хороший вопрос, своевременный. «Вижу два варианта», — проскинув мозгами, озвучил я. «Первый. Я иду в дядькин дом и жду ведьминскую делегацию». Ты никого не пускаешь дальше порога. Ни теток левых внутрь, ни своих домашних, особенно Лиду, наружу. Второй. Я остаюсь тут, с вами, и мы вместе никого никуда не пускаем. Но тогда тетки припрутся сюда. Это как пить дать. Уверен? Нахмурился Кирилл. Что припрутся? У Аллы ко мне претензии имеются, ответил я. Вообще, стоило бы волноваться о последствиях, но я от чего то был спокоен, как тут удав. Сейчас она кружком по деревне пробежится, своих покличет и с группой поддержки придет их высказывать. Нет, будь я постоянным жителем тут, могло бы по-другому пойти, но я же сорваться и укатить могу в любой момент. Значит, откладывать визит не станут. О, третий вариант развития событий придумал. Вы дружно уезжаете из деревни. Хотя бы на недельку. Убрать Лиду из фокуса внимания чтобы скрученную скрутила окончательно и безвозвратно, а после земелькой присыпала. Это соображение я озвучивать не стал. К себе я шел с четким осознанием правильности своего поступка. Ведьмы за мной придут, это точно. Кирилл, которому я вообще зря второй вариант озвучил, наставил, чтобы я остался. Будь в доме Антоновых он один, я бы так и поступил. Но там были и Миша, и Лида. Кирилл согласился отправить племянника и девушку на время в город. Но сделать это прямо сходу не мог. Их в Журавлёв конец отвозил и привозил Мишкин отец. Он же муж сестры Кирилла. Своего авто, как и прав, у Антонова не было. В будни, даже если вызвонить родственника, забрать их не получится. Работа. Расписание автобусов я не знал. Его знал Антонов, но погода это не делала. Рейс в эту глушь раз в три дня и по графику ближайший послезавтра. Тут-то и пришелся, кстати, номер Жени, мужичка, что подвозил меня сюда от сланцев. Я его сразу внес в список контактов, знал, что бумажку по-любому где-нибудь посею. Незадача. В деревне сигнала сети не было. Но он, сигнал, был в Вейно, куда можно было пройти через лес. Кирилл порывался сделать хотя бы это, Тем более, единственный бонус от особенного происхождения, о котором ему было известно, он не мог заблудиться в лесу. Парень хотел быть полезным, и я не мог сказать ему, как цепному псу, «Сиди, охраняй, сам схожу». Так что он на два замка запер своих в доме, а сам припустил в сторону тропки. Мне же позарез нужна была консультация о виннике, и получить ее хотелось до того, как ко мне придут. «Фея!» С порога встретил меня без восторга кошар. «Весь плакун травой пропах!» «Простите вашу чувствительность, я не нарочно Дал себе секундочку, позубоскалить я. «Так, рассказываю быстро, откуда вонь, и во что, кроме запаха, я успел вляпаться!» Что удивительно, шерстистый одобрил все мои действия. Видать, когда-то прищемила ему хвост некая представительница ведьминского племени, и за давностью лет оно не забылось. «Так и надо с этими змеюками!» Тому примерно сводилось всё сказанное кошаром. Он ещё затребовал право встречать со мной делегацию, будет опрепрётся и говорить вперёд меня. Когда в дверь застучали, заревой батюшка выскочил все не впереди меня. Но вместо тёток снаружи оказался Кирилл. Впрочем, ошибка шерстистого была объяснима. Не только я пропах дербенником. По одежде Кирилла Алла юбкой обтёрлась, когда заходила в дом. Парень забежал сообщить, что с водителем он договорился. «Отлично. Дуй к своим!» — напутствовал я. «Андрей, а ты кота не одолжишь?» — сумел удивить меня Антонов. «Для запуска производственного процесса отпугивающих тряпок». шерстисто изогнул хвост знаком вопроса. Я закашлялся. «Боюсь, не получится. Он всё-таки...» «Не совсем кот. Я замялся, не зная, как бы это так преподнести помягче для всех присутствующих». «Слишком воспитан, да?» вздохнул Кирилл. «Санкт-Петербург, культурная столица, даже котики не гадят мимо лотка». Образовавшуюся неловкую паузу после ухода Антонова, в течение которой тело мануло, всем собой спрашивала что это было. А я скромно шаркал ножкой мыл от иния, и я, он оборвал своим появлением домовик. Еще утром я на него был сердит, а теперь прям-таки рад появлению. «Ехид будем бить?» — деловито спросил защитник жилища. — Демьян так баял. Женщин бить нельзя. Бесовок, мертвячек, кикимор и ведьм бить не с руки. Я на руку мотал еньте вот ремешки. Ради для подручности Штука, что протянул мне домовик, была сделана из шершавой кожи с металлическими заклепками. Тонкий ремень, как я понял, предполагалось наматывать на руку, так, чтобы заклепки располагались от запястья по пястным костям, доходя до сустава в правой фаланге Заклепки были разные по форме и по цвету. Были гладкие и не очень бляшки, блины и шипы. Металл попадался как совсем светлый, так и почти черный, как матовый, так и блестящий. «Цестус», — вспомнилось мне название. На манер римского, шипы — это оттуда. «Серебро, железо, железо небесное», — затрепетали усы кошара. Не знал, что его нюхали чутье и на определение металлов работает. «У дядюшки, похоже, была небезынтересная жизнь», — задумчиво сказал я, держа в руке предмет, знакомый мне только по картинкам. «Нелит, ты это и хранил?» Домовик, выглядящий еще пристойнее, чем поутру, глянул на меня с опаской, на всякий случай втянул голову в плечи. «Не только», — признался дух-хранитель. «За другое не спрашивай». «Не стану», — заверил я домового. Отпустить его отпустила больше он на припадочного бомжика не был похож, но тревожность в нём всё ещё чувствовалась. За подарок от дядьки спасибо. Не думаю, что Демьян Бельский давал прямое указание домовику презентовать мне эти ремешки с заклёпками. Вроде как сцепился племя с заразами из местных, выдай ему в помощь. Но и не упомянуть дядюшку не мог, его же вещь была. И станет моей, чувствую. Вот какой-нибудь меч-кладенец в моих руках оказался бы, скорее всего, красивой исторической железкой, тяжелой и бесполезной, ввиду неумения обращаться с холодным оружием. Не научен, не было нужды. А кулаки прикладывать к разным частям тела противника научен. Сущая мелочь осталось научиться обмотку правильно делать. И привыкнуть, что на руке не перчатка боксерская, та не усиливает удар и смягчает. Но в этот день опробовать подарок мне не удалось. Пока я крутил, вертел в руках мою прелесть. Да будет профессору светло и радостно там, куда он отправился. С улицы раздался женский окрик. Противный такой. Алла Леонидовна пожаловала. «Сбереги!» — передал я ценность обратно домовику. В попыхах мотать кожу на руку не стал. У меня имелись огонь и язык. Их для общения с ведьмами должно было хватить за глаза». «Здравствуйте!» — изобразил я вежливость, подойдя к провисшей калитке. С нее и крючок давно был сбит. «Не скажу, что рад вас видеть, и потому не приглашаю внутрь». Шерстистый вышел вместе со мной. Тут не город. Никого не смутить разгуливающим по улице кошаком. ведь мы явились втроем. Я ожидал двоих с мыслью, что кто-то из них останется рядом с Болезной. По сути, ничего не менялось в раскладе. «Две или три против нас с кошаром ехиды», как домовик их назвал. Меня все еще несло на волне куража, а при таком настрое море не то что по колено, а оно так, пяточки намочить. Кроме Аллы Леонидовны, передо мной стояли птичница Вилма, светловолосая молотка обычной наружности, и дама с седыми волосами, забранными в пучок, коей так и просилась определения «аристократка в изгнании». Осанка, руки на трости, взгляд. Она была мне по грудь ростом, но ухитрялась смотреть на меня сверху вниз. «Ты кто чей будешь?» Властно спросила дама. «Так ты кто чей?» Живо вспыхнул перед глазами момент встречи с Ярой. Видимо, усталая женщина, утащившая в тот день малявку, приходилась ярославием матерью, а это бабушка. С тем, что сказал мне Антонов, пока все сходилось. «Племянник Демьяна» ответил я почти так же, как и Кириллу в день приезда. — С чем пожаловали, леди? И пусть в этом захолустье никто не посмеет сказать, что я не умею хамить с претензией на стиль. — Так, вижу, я, бедница-вешница, на хвосте принесла наветы. Вышел вперед меня кошар, чинно уселся на примятую траву. — И пришли с тебя брать за обиду. Да только ошиблись. Ты вправе праве гостя был, тогда как вешница вознамерилась взять не свое. — «В доме, вкой вошла как гостья!» Пока шерстистый вещал, я вспоминал, где слышал про вешницу. А еще обдумывал заковыристый вопрос. нормально ли вообще сочетание? А винник-адвокат? Про вешницу, кстати, вспомнил. Старший из законников говорил про форточку, которую могла влететь вешница-сорока. Он это связывал с ведьмами. А я до сих пор не уточнил взаимосвязь сорок и ведьм у дружественного источника знания о мире ночи. «Алла?» — перевела грозный взгляд сначала с меня на Овинника, потом с Овинника на брюнетку и леди. «Уж не знаю, какое место в иерархии занимает...» — занимала. Помирающая алевтина Павловна. Но среди пришедших главной была именно бабушка Яры. «Ах ты мерзкая тварь!» — заверещала упомянутая Алла, занесла ногу, чтобы пнуть кошара. Огненная черта между шерстистым и ведьмами вспыхнула, взметнулась ввысь на мгновение закрыв от нас противниц, а затем опала. Только темная полоса по краю грунтовой дороги осталась как напоминание. «Я очень миролюбив», — сказал я, внимательно оглядывая троицу, отшатнувшуюся в испуге птичницу, перекосившуюся Аллу и непоколебимую седовласую старушку. «И знаю, что тварь означает творение, но что до прочего...» «Мы поняли», — выставила вперед руку старая леди. «Виры не будет. Полагаю, эта встреча не последняя, племянник Демьяна. Мы уходим, нам нужно облегчить страдания нашей сестры». Она крутанула ладонью. Вся троица двинулась к первым домам, надо полагать, к пострадавшей Левтине. Уходили они таким неравнобедренным треугольником. Вершиной впереди бабушка Яры, сзади и по бокам Алла и Вилма. «Однако быстро закончили», — заметил Кошар. «Грибочки и пироги не остыли». «Не слишком ли быстро?» — усомнился я. «Вящая, мудрая, сильна». А винник направился к дому. «Ведает и зрит куда как больше, чем ее холопки». «Эх, а я-то приготовился глаголом «жечь сердца людей» или просто «жечь» без глаголов. «Не самих ведь Что-нибудь в округе, вроде того же дровник Для пущей убедительности, но нет так нет». Дровник мне и самому пригодится, и пейзаж мне нравится в том виде, как есть. А еще старая леди, что так и не представилась, как, впрочем, и я, оставила за собой последнее слово и, как мне кажется, не затаила серьезной обиды. Или правильнее назвать ее барыня, чей не в Грейт-Бриттен. Что ж, до злой до меня холопки нельзя всех превратить в своих почитателей. Перед самой дверью уже воздух вокруг коша разгустился, подернулся, как в жаркое полуденное пекло бывает. Я тут же пропустил по телу волну живого огня. Паранойя? Да кто его знает, что за пакость невербальную на нас могли напустить? И учует ли за навязчивым ароматом плакун травы эти пакости манули нос? Я в умениях ведьм, не знаток, мне проще перестраховаться. И все же, что это было такое скоротечное? Внутри помещения переспросил я кошара. Это даже не пришел, увидел, победил. Получилось... А, здрасте, до свидания. «Идем к столу, неугомонный!» Встряхнул шерсть, манул. «Там я рот твой займу трапезой, а уши баяньем!» Я честно дотерпел до стола. До горшочка из печи. С лисичками в сметане. Выяснил, что и в самом деле успел проголодаться, несмотря на недавний обед у антонова «Слушай!» Потер лапый кошар, глядя, как я шустро заработал ложкой и челюстями. Ничего в том сложного не было. Четыре видовки, наследница, проклявший лес, природная. Две по той стороне, две по этой. Чернавка темная, с этой склочная и резкая. И важно ей, чтобы сила, дохнущая, не ушла в землю. Почему? Некое важное знание, ритуал, что чужим не передавался. Или влияние. Это племя за власть силу наворотить готово всякого. Две по той стороне. Или заклятые обе, или, однако, одной природница и заклятница. А то и вящая, сильнейшая и главнейшая. Дуб с по той стороне. Так и вышло. Минутку. Дай переварить. Это я не про лисички сказал. Добавил по измышлению. А что Алла неприродная, ты с чего взял? А винник посмотрел на меня, как на дитё малое так ты ее шуганул там в гостях. И из слов твоих злости в ней больше, чем умение Потому я и слово взял наперед тебя. И ярил ее словом нарочно, видел же, что не сдержится. А кто среди них вящее, уж ясно стал как белый день. Алла и не сдержалась. Я восхищенно прищелкнул языком. Я видел пару раз Овинника в минуту слабости, практически без сил. Потому и не усомнился в нужности реакции, когда его решили наградить пинком. Когда ввел огненную черту между своим нечистиком и ногой, обутой то ли в чешку, то ли в туфлю на плоской подошве, не разглядел. Был уверен, что должен проявить свою силу. А ты показал не только решительность, но и справедливость. Так к огню обратился, чтобы он никого не пожег, не подранил. Чем подтвердил каждое мое слово. И холоп светлая звука не издала. Она, как я и мыслил, пресная главнейшей так что лихо отведим с того берега не жди. Силы общие преуменьшатся, но и власть как тряпку рвать станет некому. Чернушка может спакостничать, потому совсем уж не расслабляйся. — А дому она что-то сделать может? — озвучил я опасения, еще у Антоновых возникшие. — Домовику. Нам уезжать на днях, он вряд ли с нами согласится уехать. Не лид имею в виду, если решишься оставить дом, я могу позвать тебя в другой наш домик, дачный. Он ко мне ближе, и приезжать я в него могу чаще. — Никуда не поедет, Нелит, — ответили мне со стороны печи. — хида не сунется. За меня не боись. — Услышал тебя. — Слушай, а если б ты ошибся в расчетах, — обратился снова к Авиннику, — и мы бы иначе себя повели? — Да спалил бы ты тогда что-нибудь. — сверкнул алыми искрами в зрачках кошар. — Дровник, например, или сарай. А я бы шерстин вокруг их домов уложил. Случись чего, запалил бы. Ты же жалостливый. Супротив живого сознательно насмерть жечь. Ноша тяжкая. Тут он был прав. Не уверен, что я с такой ношей справился бы. Но откуда он узнал про дровник? Что я к нему примирялся? Как бы он красиво, ярко горел. — Ты ешь, стынет же сощурился серый хитрован. «Завтра в пуще все силы тебе пригодятся. Вся снедь!» «Патьянс, моншер!» «Примечание. Терпение, мой мальчик. Французский». «Еще остались аттракционы, на которых мы не катались». Сколыхнулась в памяти детское голосом «Ма».